Глава 10. Тренер бежал Ему все еще чудилось это звяканье цепей нескольких скованных идущих за ним. Он и сам не знал, как ему удалось оторваться от тварей. Возможно, среди них не было загончиков, тварей, способных неутомимо преследовать свою цель сутки на пролет. Тогда в этот раз ему повезло. Нужно добраться до выхода, до него рукой подать, всего ничего. Тренер уже даже перевел дух с облегчением, выдыхая, когда его тело вдруг сотряс сильнейший удар. Перед глазами вспыхнули десятки разноцветных кругов, а сам он рухнул, как подкошенный, вытирая своим лицом пыль пола коридора. Кое-как тренер даже сумел подняться на четвереньки, пытаясь прийти в себя. Клинок из рук он так и не выпустил. Пускай это была и простая железка, но она могла спасти ему жизнь. "Это он?" тихий голос раздался рядом с тренером. Он резко повернул голову, пытаясь разглядеть хоть что-то перед собой, не получилось. Зрение пропало, его ослепили. Тренер попытался отмахнуться ножом на слух. Руку тут же пронзила острыя боль, и клинок с отвратительным звоном упал на пол коридора подземелья. Его ударили, а затем еще раз и еще. Били без жалости. Что-то прикоснулось к его коже, холодное. Тренер не мог двигаться или говорить. Все, что у него получалось, это просто мучать. А По вот близко похож. Да, я уверен, это он. Второй голос пробирал до самых глубин. Это совершенно точно не был голос человека, настоящее рычание, но хорошо понятное тренеру. Обезьяна. Он таких видел и не раз. Даже в своей гильдии была пара орангутангов, хотя они и не были большими любителями вступать в людские сообщества. Тогда, заканчивая мы уходим. Тот Мактини может появиться здесь в любой момент, и тогда уже ты будешь с ним разбираться. Я ему очевидно не соперник. Может, хотим его группу добьём? О этих малышей такая сладкая кровь. Ты меня слышал? Мы и так привлекли слишком много внимания. Придётся недели 2 сидеть безвылазно в келье познаний лабиринта. Голос особенно выделил последнее. Жаль. Было весело. Столько вкусных именнованных. Надеюсь, в следующий раз отец выдаст такое же задание. Прорычал ему неизвестно, и через секунду тренер осознал, что это конец. Его словно куклу подняли. Он на мгновение ощутил жгучую обиду на саму жизнь и ее несправедливость, а в следующую секунду его разум померк. Тима опустилась на него. Мы быстро шли по коридорам Данжа, обходя некоторые залы и направляясь в сторону ближайшего выхода. Черныш уверенно вел группу по одному ему понятному маршруту. Вокруг него постоянно крутились черные, словно чернила, тени, то появляясь, то исчезая. Я временами заглядывал в браслет, сопоставляя пройденный маршрут с картой. До выхода на верхний ярус оставалось не так далеко. С местной нежитью Черныш не церемонился, уничтожая ее загодя, да так, что мы видели только бесформенные остатки тварей, разбросанные по коридорам и редким залам, которые нам пару раз все-таки пришлось пересечь. ты бы не напрягался так, друг. Вдруг сказал аскет идущему первым магу. Что у тебя с рукой? Заметил, да? Тварь призывателя наградила. Опасности нет, я уже остановил распространение заразы. В городе подлатают. А дойдешь на своих двоих до портало-то? С сомнением спросил воин. Совсем-то слабака из меня не делай. Это просто легкое проклятие, еще и купированное. Переживу. Я краем глаза заметил, как идущий последним трек скинул с плеч метатель и прислушался. Поморщился. Похоже, что-то почувствовал, но не мог разобраться, что именно. И не только я заметил беспокойство нашего стрелка. Черныш остановился, вопросительно посмотрев на трека. "Что там?" спросил он. "Опасности нет, но я чувствую какое-то искажение. Мы как раз идём к нему. Почти у самого подъёма обойти не получится." Если не хотим терять несколько часов. Опасности нет, говоришь, повторил со стрелком Черныш. Во всяком случае, я её не чувствую. Ладно, делать крюк не вариант. Идём дальше. Аскет, ты чего-нибудь чувствуешь? Пусто, отозвался тот. Уже хорошо. Мы продолжили путь, только уже не с такой скоростью. Наш маг Пре остановил шаг и явно увеличил количество теней вокруг себя. Аскет, подумав, вытащил из своего кольца с карманным пространством меч странной формы, больше походивший на копье. Длинная рукоять и короткое лезвие, по которому бегали зеленоватые отцветы. Странное оружие. До самого места, которое почувствовал Трек, мы добрались спустя несколько минут, и каких-то опасностей не обнаружили. Зато увидели отвратительную картину жестокого убийства. По-другому и не скажешь. По среди коридора находилось что-то вроде дерева без листьев с грубой корой и вытянутой к самому потолку кроной. Прямо внутри ствола дерева я увидел человека, который буквально врос в него наполовину. Верхняя часть его туловища торчала на уровне полутора метров. Руки оказались заведены за спину и терялись где-то внутри ствола дерева. Я знал бедолагу. Это был тренер. Его лицо хоть и было искажено невероятной болью, но всё равно оставалось узнаваемым. До него так и добрались. Совсем не факт, что тут приложил руку шеф или кто-то из его подручных. Тут явно поработал кто-то сильнее известных мне именновых из первого города. По крайней мере, никого с подобными способностями у шефа в подчиненных точно не было. Так или иначе, сейчас лучше вести себя осторожнее в городе. Шанс встретиться с шефом и бывшими мирными из тех, что знали меня лично, не такой большой, но он есть. Не скажу, что мне жаль тренера. Из-за него умерло много людей и получил он по заслугам. А вот его слова и тот страх я запомнил хорошо. Он до ума помрачения боялся шефа, рассказав какую-то мутную историю про северных и про то, как они были все до единого вырезаны лидером. Именнованный смаги жизни высокого уровня, задумчиво пробормотал себе под нос, черныш приблизившись к дереву. Не факт. Тут максимум легендарный навык, возразил ему аскет. А легендарный для тебя не высокий? Хмыкнул наш Мак и подошел ближе, всматриваясь в лицо тренера. Странно, мне кажется, я где-то этого бедолагу уже видел. Кажется, из группы Горбона. В прошлый раз их встречали. Бедняги, кому они перешли дорогу? Спросил побледневший Доба. Сцена смерти его явно шокировала. Но в высших, не похоже, внутренний круг решает вопросы совсем не так. Думаю, это обычное врождан гильдии среднего круга. У нас вон тоже недавно с фанатиками войнушка прошла, и зюбрю и дрели не повезло. Это лабиринт. Тут постоянно такое случается, особенно если никто не видит. Мы его так здесь и оставим, спросил Суслик, старательно отводя взгляд от жуткого зрелища, в который превратился человек. Да, прикасаться к мертвецу смертельно опасно. Те, кто его убил, могли оставить ловушки или чего похуже. Черныш равнодушно посмотрел на дерево. Обитатели подземелья так или иначе приберутся здесь. Смерть они чувствуют хорошо. Искусственное дерево с вросшим в него тренером мы оставили далеко позади. Рядом с подъёмом на первый ярус нас ждал небольшой сюрприз. Самое настоящее засада нежити, возглавляемая личем. Оказывается, умная тварь на такое была способна. Я поставил себе зарубку на память. Естественно, Черныш, используя свои кени, заранее обнаружил ловушку, но разрушать её не стал, решил хоть так нас немного поднатоскать. Расуш мы решили возвращаться к вратам. Куратор рассказал об опасности лишь когда хвоя вдруг остановила всю группу, почувствовав в какую-то опасность. Отличная чувствительность, похвалил он её и тут же неосознанно поморщился. прикоснувшись здоровой рукой к своему плечу. Разберитесь с этой группой сами, а мы вас прикроем на случай непредвиденных проблем. В конце концов, вашу практику никто не отменял, а для кого-то этот рейд может его все стать крайним в качестве новичка. Это он, скорее всего, меня имел в виду. После этого рейда закончится очерченное на практику время, и если моя кандидатура устроила руководство гильдии, они предложат вступление уже в качестве постоянного члена. Окончательно я ещё не решил, но склонился скорее к последнему. А вот вопрос группы открытый. Нянчиться с такими, как сдоба и сослик, откровенно не хотелось, а с другой стороны была хвоя, ходячая пушка, распыляющая всё, что слышала. А слышала она хорошо и далеко. В общем, на первых порах мне комфортно будет работать одному, а дальше уже можно будет и к гильдейским группам присмотреться. Май, хвоя и пара воинов. Вот Констан и готова. Тут главное, чтобы Май взяли, и она прошла свою стажировку. А еще предстоящая стычка могла меня нехило так поднять. В прошлый раз за убийство пятидесяти морфов меня наградили почти тысячью двумястами очками опыта. Сейчас до выполнения задания снежицю оставалось убить всего лишь трех тварей. По моим подсчетам это как раз позволит добрать оставшиеся очки опыта и закрыть вопрос с одиннадцатым уровнем. Конечно, на первом этаже и даже на поверхности можно было найти ещё мертвецов, но лучше уж всё выполнить сразу, не рассчитывая на новые встречи, которых может и не быть. Черныш сказал: "Там лич и его миньоны в засаде". Кураторы приостановили шаг, пропуская нас вперёд, а я тут же обратился к группе. Его надо выбить первым, если не хотим больших проблем. Здоба, вы с сосусликом прикрываете нас. Хвоя, Мы с тобой должны будем накрыть тварь одним ударом. Используй самое убойное, что у тебя есть. Тактика у нас не поменялась, Крей. Чего нудишь? Тут же хмыкнул в ответ Здоба. Иногда некоторые вещи, даже самые очевидные, надо проговаривать вслух, ответил ему и покрепче ухватив арбалет, начал снимать кратный прицел. Постоянно забывало это сделать или руки не доходили. Глупо, конечно. В коридорах данжа он больше мешал. Здесь лучше использовать механику Хотя в тех же залах за исключением туманных, он неплохо так помогал. Очередной поворот, и мы выходим аккурат ко входу на винтовую лестницу, поднимающуюся на верхний ярус подземелья. В первую секунду я не чувствую ничего, но уже в следующее мгновение начинает действовать домен рунного мастера боевых искусств, и начинаю отчётливо различать опасности в нескольких десятках метров от себя. Густая тьма у самого входа к винтовой лестнице вдруг подёрнулась рябью, И из неё на нас выскочилось десяток очень шустрых тварей. Таких я ещё здесь не встречал. Мертвецы, но очень быстрые и ловкие. За ними высилась фигура в просторном балахоне с глубоким капюшоном, из-под которого едва виднелась часть челюсти лича. Мы с Хвоей ударили одновременно, ещё до того, как толком осознали, кто перед нами. Один из последних моих взрывных болтов, усиленных хроническим зарядом, взорвался прямо перед повелителем мёртвых, а воздушные клинки влетели в поднявшуюся над фигурой пыль уже через мгновение. Сдобы с сусликом приняли на свои лёгкие щиты первый налом нежити. Всё-таки подобная защита была хороша в коридорах подземелья против небольших отрядов, но не таких вот шустрых и многочисленных противников. Пришлось отвлекаться и используя домен ставить магическую ловушку в нескольких метрах от наших воинов. К сожалению, подорвав капкан, мне удалось выбить лишь одного врага. Ещё двух получилось задеть, но и только. В голове вспыхнуло предупреждение от Домена. Используя всю доступную мне ловкость, дёргаюсь в сторону, и рядом пролетает чёрная магическая стрела. Точная копия того навыка, что я относительно недавно получил с одного из личей. Убить с первого удара не убьёт, но сильно покалечит. Тварь буквально закидывает нас этими чёрными стрелами. Хвоя использует что-то вроде воздушного щита, отклоняет большую часть стрел. Два метательных ножа со скоростью молнии вонзаются в глаза ближайших ко мне мертвецов, мгновенно убивая их. Нужно всего лишь пару секунд, чтобы взвести арбалет, но как назло, их-то у меня и нет. Лич готовит какую-то особенно пакостную атаку. Вижу, как вокруг него начинают приходить в движение тени. Черныш считает, что мы уже не успеем остановить тварь. и хочет остановить её сам, но не успевает. Вмешивается хвоя. Девушка делает какой-то странный пас, а в следующую секунду на личище падает что-то невидимое, в одно мгновение разрывая его на мелкие куски. Не помогает даже чёрный защитный щит. Девушка, что всё время стоит рядом со мной, вдруг наклоняется и чуть ли не падает на колени, но умудряется удержаться на ногах. От состояния девушки меня отвлекают две стремительных тени, что умудряются каким-то образом проскользнуть мимо наших доблестных воинов и броситься к нам. Успеваю достать из карманного пространства нож и метнуть его в ближайшего врага, останавливая его ненадолго, а сам рывком смещаюсь к его товарищу за спину и бью бронированными перчатками на ручьями в основание черепа. Домен боевых искусств и ловкость дают возможность сделать это практически одновременно. Миньонос рубает, как подкошенного, а его товарищ не успевает даже повернуться ко мне, как его сносит воздушный клинок пришедшей в себя девушки. Сдоба и Суслик наседают на своих противников и без особого труда добивают их. Мне с хвой даже не требуется им помогать. Браслет дрожит без остановки, говоря, что я смог собрать прекрасный урожай. Отлично. Голос Черныша появляется за нашими спинами. Уже намного лучше, чем было еще в начале рейда. Здобо и Сослик, вы наконец-то перестали выглядеть как туристы на прогулке. Хвоя, молодец, осталось научиться контролировать и соизмерять свои навыки и способности. Край, а тебе наоборот следует учиться их использовать, а не пытаться везде и всюду экономить. Вот это замечание я не совсем понял. Я вроде как и не экономил. Надо будет на привале расспросить нашего главного акуратора, что он имел в виду. Быстро проверил браслет и мысленно улыбнулся. Одиннадцатый уровень взят. Энергия жизни плюс одиннадцать, нежить. Энергия жизни плюс девять, нежить. Энергия жизни плюс четырнадцать, нежить. Энергия жизни плюс тринадцать, нежить. Убить существ с маркером нежить. Прогресс пятьдесят из пятидесяти. Выполнено. Собрана энергия жизни восемьсот восемьдесят один из десяти тысяч. В процессе. Основное задание. Плюс одна тысяча двести очков опыта. Добавлено новое дополнительное задание. Убить существ с маркером нежить. Прогресс один из двухсот в процессе. Прогресс уровня четыре тысячи двести двадцать четыре из четырех тысяч двухсот двадцати четырех очков опыта. Следующий уровень семьдесят пять из пяти тысяч шестьдесят девяти очков опыта. Получен одиннадцатый уровень. Получено не распределенные очко статистики. Получено право выбора навыка. Внимание, получен мусорный навык. Внимание, получен мусорный навык. Давайте подниматься. Отвлёк меня от проверки трофеев трек. Он вскинул свой метатель и целился из него куда-то вглубь коридора. Чувствуешь что-то? Тут же нахмурился Черныш, а аскет с щелчком пальца заставил ещё сильнее пробегать зелёной молнией по лезвию своего необычного оружия. Плохое предчувствие. Что-то приближается. По ощущениям сразу три группы, но какие-то мутные. Пока они разговаривали, я быстро собрал разбросанное по всему коридору оружие. Возле личи вдруг заметил кольцо и ожерелье. Бижутерия непростая. Одного взгляда хватает, чтобы различить лёгкий магический флёр, поднимающийся от неё. Разбираться сейчас некогда, так что просто закидываю в карманное пространство кольца оба украшения и поднимаюсь. Хвояк к этому времени уже приходит в себя и начинает нормально двигаться. А наши воины встали возле входа к лестнице на низком старте. Сбор трофеев их совершенно не интересовал, как и мои действия. Всё, что они делали, это кидали полные настороженности взгляды на тёмный коридор, куда целился трек. Да, давайте подниматься на верхний ярус. Хвоя, идти сможешь или выпьешь чтоник? Смогу, односложно ответила девушка. Отлично, тогда нечего рассиживаться. К лестнице.